Глава 19. Кайлан «Да, Кайл, и что со снегоходом?» Лохматый неуверенно топтался у порога сруба, комкая в руках пропахшую бензином тряпку. «А что с ним? Я только что проснулся, поэтому ни черта не мог разобрать, чего он хочет от меня». «Ну, вы его как бы утопили». «А, фиг с ним», — отмахнулся я, погомодрили и зевая. Свяжись с Аргусом. Нет, лучше с Делом. Он возместит. Нет, я, пожалуй, сам с ним свяжусь. Ты лучше скажи, завтрак моей принцессе доставили уже. Все в лучшем виде, ваша светлость. Лохматый отвесил помпезный поклон, а я поморщился. Все время забываю про эти заморочки. Кира здорово бы удивилась, узнай, какой титул я имею в своем мире. Значит так, выкинь эту дрянь. Я кивнул на тряпку. И сервируй поднос. Хотя нет, добавил, подумав. Из баб кто есть на кухне? Вот они пусть сервируют. Ты со своим бензином близко не подходи. Как будет готово, скажешь мне. И ещё, закажи букет цветов. Розы для моей богини. Огненного цвета. Прямо сюда? Нет, блин, в каскадную долину. Сюда, конечно, не тупи. Хочу устроить ей божественное утро. А пока свободен. Сладко потянувшись, я проводил глазами Лохматова и глубоко вдохнул морозный воздух. Судя по всему, у меня появился шанс. Вчера Кира была такой мягкой и пушистой, что я, кажется, влюбился по крайней мере, я себя так чувствовал сейчас, пустоголовым лёгким облачком, парящим с голопопыми амурчиками в россыпи розовых сердечек. Мне хотелось петь ей дифирамбы, метать тортики и розы и баюкать свою девочку на руках. Короче, полный идиот. Не приведи боги, кто заметит. И пусть спать я героически ушёл в гостиную, но считал, что это не беда. Оказывается, ожидание желаемого порой бывает слаще самого процесса поначалу расстроился когда она поставила условие не прикасаться к ней до алтаря, а сейчас считал этот момент пикантным если меня драконить так до полнолуния то мы потом спалим к чертям долину Даниль задовольный открыл дверь и нос к носу столкнулся с кирой вот террас удивился умиляясь ее виду домашняя растрепанная и такая сексуальная даже невзирая на дурацкую пижам а чего так рано встала я хотел принести тебе завтрак в постель «Спасибо, но не стоит», — процедила она сквозь зубы, и я сразу напрягся. Блаженная улыбка мигом слетела с лица. «Объясни мне, что значит дел возместит», — вопросила она строго. «У тебя что, нет своих денег?» «Началось в колхозе утро, а я уж было подумал, что стадию упрямого быкования мы успешно проехали. Кир, тебе это сложно понять. Мы не живем каждый сам для себя. Мы существуем кланом» деньгами заправляет Аргус, а у меня в нашей семье совсем другая роль. Я зашёл внутрь, прикрывая дверь, чтобы она не простудилась. «Какая разница?» Уперев руки в бока, Кира преградила мне дорогу. «То есть тебя содержат братья?» С трудом сдерживая раздражение, попытался мило улыбнуться. «У нас это так не называется. Я вообще не должен быть тут, понимаешь? Моё место с моей стаей. Я их альфа, вожак. В мире животных смотрела. Вот примерно так. «Альфа — это дикое животное, гонимое инстинктами своей природы. Ты сравниваешь себя с ним?» «Я — он и есть». «Ха!» — она смахнула волосы назад. «После наших двух свиданий я в этом уже не сомневаюсь». Она скептически поджала губы, скрестив руки на груди. А я почувствовал, что медленно закипаю. «Знаешь, Кир, я своей природы не стесняюсь и не пытаюсь казаться кем-то другим. Да, во мне есть много от животного». — Жаль, что ты видишь лишь это и не хочешь замечать ничего от человека. — Отвези меня домой, — заявила она холодно, немного помолчав. — Прямо сейчас? Может, хоть позавтракаешь? — Позавтракаю дома, в целях экономии, — подчеркнула иронично. — Мы не договаривались, что я останусь на ночь. Ты вообще нарушил договор. — А я думал, ты осталась, потому что так хотела. — Я хотела? — ее брови возмущенно сошлись на переносице. «Хотела провалиться в прорубь, потом париться голой в бане с малознакомым мужиком и ночевать в глухом лесу? Ты впрямь считаешь, что это должно было мне понравиться?» «Да», — пожал плечами я. «Мне казалось, вчера ты была настоящей». «Мне и правда так казалось. И сейчас было не просто обидно, но даже физически больно от того, что я наблюдаю. Вчера я терпела, потому что имела неосторожность сама поставить тебе эти условия. На этом всё». Признаю, наш эксперимент оказался ошибкой. Отвези меня домой, и пришли реквизиты, куда возместить убытки. Счёт за турбазу и испорченный снегоход. Я всё возмещу сама. Как можно сваливать свои расходы на чужие плечи? Они не чужие, взорвался я. Она действительно не понимает или не хочет понять. Это возмутительно. Она не унималась. Ты развлекаешься на деньги брата. Твою мать! Я нервно сплюнул, стиснув зубы. Настроение полностью испорчено. Золотые амурчики сейчас мне виделись размазанными по стене, как мухи после мухобойки. «Где моя одежда?» — Грозного просила Кира. «Вот». Достал из шкафа весь её нехитрый гардероб и начал собираться сам. Не спорить, не доказывать что-либо больше не хотелось, равно как и оставаться с ней наедине. Пока она убежала одеваться, я набрал помощника. «Лохматый, подгони мне джип, по всем пунктам отбой». «Кстати, отсюда можно вызвать такси?» Кира со шпилькой в зубах выплыла из спальни, закручивая пучок волос на голове. «Я не хочу никого утруждать». Если она хотела довести меня до максимума, то это был он. Телефон разлетелся в молекулы, ударившись о стену. Кира взвизгнула. «Конечно, детка!» — прорычал, едва удерживая вторую ипостась. «Считай, что с сегодняшнего дня я подрабатываю таксистом». Всю дорогу мы ехали молча. Она, оскорблённо сопя в боковое стекло, я пытаясь держать внутреннего зверя. Стоит признаться, я вновь проиграл. Судьба сыграла с моим кланом очень злую шутку. Я не видел никого привлекательнее этой русалки. Мой зверь твердил, это девушка моя. Она создана природой для меня. Но я ничего не смогу сделать, потому что она меня не принимает. Затормозив у её подъезда, вышел из машины, чтобы проводить до двери. «Плату за такси тоже включите в счёт», — ледяным голосом сообщила Кира. «У меня с собой нет наличных». Я только усмехнулся. «Как прикажете, мадам?» «И ещё». Она немного замялась, видимо, сомневаясь, но всё же зажмурилась и выпалила в лёд. «Я полагаю, нам не стоит больше встречаться. Мы с вами несовместимы, и искать в дальнейшем точки соприкосновения просто бессмысленно». Я коротко кивнул. Она, кажется, удивилась и торопливо добавила. Но в полнолуние я выполню свой долг. Правда, опасаюсь, как быть с чувствами. Не переживай, усмехнулся я. Чувства будут. Знаешь, какие? Желание. Оно буквально прёт из тебя, Кира. Ты хочешь меня, до да умопомрачения. Сколько угодно обманывай свой разум, мои инстинкты не обманешь. И пусть это чувство грязное, животное, как ты полагаешь, но нам его хватит. Хватит, чтобы зажечь огонь на алтаре. Мне показалось, будто она в эту минуту растерялась. Не нужно было усложнять, Кир. Все эти вопросы совместимости решаются гораздо проще. Как? Я только головой покачал и хотел направиться к машине, но отчего-то передумал. Задержался на секунду и внезапно для неё обхватил рукой за шею. Успел прижать за талию, впечатать в себя и... Нет, не просто поцеловать, а прямо-таки засосать. С языком и максимально откровенно. Пусть почувствует напоследок. Вот так. Я отстранился от Киры, которая замерла в полуобморочном состоянии, хлопая ресницами. Запомнила? А теперь забудь, потому что на алтаре я делать этого не буду.